Глава 12 Очнулась я очень нескоро. Весьма и весьма, надо сказать, нескоро. До того, как бесконечная череда внезапно вернувшихся кошмаров все-таки подошла к концу и решила выпустить меня из плена, прошла, казалось, целая вечность. Мне снова снились скалящиеся и набрасывающиеся со всех сторон твари. Снова снились их безумные красные глаза — лютая злоба, пытающаяся захлестнуть меня с головой. Но на этот раз я была не одна. На этот раз за моей спиной, надежно оберегая от угрозы, стояли две одинаковых тени с неподвижными лицами и медленно клубящейся тьмой в незрячих глазах. Два брата. Две половинки одного целого. Мои защитники, помощники, мои верные братья, каждый из которых взял на себя часть моей ноши, и держала ее ровно столько, сколько потребовалось, чтобы вернуться из тени в мир живых. Открыв глаза, я довольно долго соображала, где нахожусь. Но спустя пару минут все-таки вспомнила. У себя дома, в Райдане, в спальне на втором этаже, куда меня перенесли чьи-то заботливые руки. Лежу одна на собственной постели. Лежу, как самый настоящий труп, бледная, неподвижная и холодная. Даже руки сложены на груди, как у покойницы. Только свечки, пожалуй, и не хватало. Осторожно пошевелившись, я оскривилась от стегнувшей по позвоночнику боли и тут же ощутила, что на животе мешается целая гора тугих бинтов. Осторожно приподняв одеяло, также отстраненно констатировала, что лежу еще и голышом. Затем деловито ощупала повязки и поняла. Старые. Явно не успели сменить с вечера. И, судя по этому признаку, в столице еще только-только наступало утро. Странно. Синька на бинтах давно засохла. Значит, валяюсь я не меньше суток, а, скорее всего, даже двое. Лина рядом нет. Куда-то успел запропаститься. Братьев тоже нет. Окно плотно закрыто и задрапировано шторами до упора, поэтому не сразу разберешь, сколько сейчас времени. В комнате бардак. Шкаф распахнут настиж, являя всему миру гору небрежно сваленных в одну кучу платьев. Там всё переворошено, как во время пожара. Что там можно искать? Нижнее бельё, домашний халат? Так вот же он висит на кресле. Эээ, в смысле уже не на кресле, а почему-то на спинке кровати. Большое зеркало над туалетным столиком закрыто тряпкой, как в доме покойника. Мои бесценные духи небрежно сдвинуты в сторону. Всякие дамские мелочи просто сброшены в ближайший ящик. Сверху горой навалены чистые тряпицы, порванные на лоскуты. Стоит таз с холодной водой. но всё ясно. Меня очень трепетно пытались лечить. Я осторожно потрогала живот и снова сморщилась. Чёрт, больно. Как нож туда воткнули. Хотя, конечно, всё не так плохо, как в самый первый миг. Насчёт твари я, как ни странно, не особо беспокоилась. Раз я жива и лежу дома, значит, добили. Да и пырнула я её напоследок как следует. Если Эреол не подвёл, её должно было на куски разнести, из изгадив неизвестным хозяевам весь подвал. Главное, чтобы ребята не пострадали, и чтобы Рорн потом в получил от них тумаков за то, что не послушал меня сразу. Ладно, надо попробовать встать. Я решительно откинула одеяло и, тихонько наклонившись, поискала глазами домашние туфли. «Ага, вон они. Какая-то добрая душа уже успела их закинуть под комод. Блин, неохота туда лезть. Так, а это что? Почему в спальне пол уляпан синькой от кровати до самой двери? Это с меня, что ли, натекло? Ой, много». Хотя и не мудрено, меня ж насквозь проткнули, как канапе. Даже странно, что ещё двигаюсь. Впрочем, кровушка у меня что надо. Даже из отдельных кусков соберёт как мозаику. Главное, чтобы голова на месте осталась, а остальное как-нибудь приживётся. Я очень осторожно встала. С изрядным удивлением обнаружила, что смогла это сделать самостоятельно. Недолго поразмыслила, надевать ли халат но потом решила, что в доме могут быть слуги. Да и Рэй, если его, конечно, ещё не прибили и не загрызли особо зверским способом, будет не готов меня увидеть в столь необычном наряде, то есть без наряда. Хоть и привык он ко мне за последнее время, но это, пожалуй, слишком. Отыскав в горе сваленной на полу одежды первое попавшееся платье, я закуталась в него и застегнулась наглухо, как и положено благородной леди. Правда, пожертвовала ради этого снятыми наполовину бинтами. Ну что, пойдём на разведку? А то что-то кушать захотелось. Неужели на кухне не найдётся чего-нибудь вкусного? Особенно для меня. Страдалицы, успевшие героически заслонить собой непутёвого друга, которому ещё только предстояло получить втык и на собственной шкуре узнать, что с Иштей не спорят. По пути к двери я отдернула занавески и с любопытством выглянула в окно, выискивая на заднем дворе с коронов. Если уже утро, то они, наверное, занимаются. Вряд ли в этом мире нашлась бы другая причина, по которой они не сидели у моей постели и не ждали с нетерпением моего пробуждения, чтобы устроить грандиозную выволочку. Но снаружи, как выяснилось, никого не было. Очень странно. Я чуть постояла, пережидая приступ головокружения а потом решительно шагнула к двери. «Так, где все? Почему меня не встречают? Почему не целуют горячо и не хвалят за убитых высших? Что, я плохо поступила? Неужели они до сих пор на меня злятся?» Поюжившись от последней мысли, я тихонько приоткрыла дверь и прислушалась, а потом различила доносящиеся из гостиной голоса и поняла, почему возле меня никто не толчется в очереди кажется, у нас гости. И, вероятно, очень настойчивые гости, которых братикам приходится выпроваживать всем вместе». «Очень интересно». «Я уже сказал, господин Долора, в не произошло ничего страшного. Ленлорд Талара зря беспокоился и напрасно вас прислал». «Я лекарь, уважаемый», — донес и следом за голосом аса еще один голос. «Незнакомый мне совершенно тихий ровный но полный того непередаваемого упрямства, которое не перебороть никакими аргументами. И я так же, как и вы, состою на службе. Мой господин велел убедиться, что его гости здоровы. И если это не так, то я обязан оказать ей помощь. Боюсь, селен лорд берет на себя слишком много. Он всего лишь беспокоится за леди Гайды. следи леди все в порядке. Снова донёсся снизу холодный голос аса. «Поэтому передайте, пожалуйста, Лен-Лорду её искреннюю благодарность. Увы, сударь, я не могу этого сделать, не убедившись лично. Пожалуйста, позвольте мне поговорить с вашей госпожой». «Боюсь, это невозможно, леди изволит отдыхать». «Но вы говорили это вчера и позавчера. Значит, вам просто не везёт, господин Долора». Я нахмурилась, пытаясь сообразить, что тут творится, но потом посчитала дни и чуть не крякнула с досады. Вот блин! Мне ж надо было явиться на званой мать его так обед А я не явилась. По причине того, что провалялась в постели в бессознательном состоянии. Ё-моё! Сколько ж тогда времени прошло? Получается, я опять три дня в обмороке провела? Ох, как нескладно! Парни, видимо, забыли об этом дурацком обеде и слишком поздно предупредили отца и Рэя о том, что меня не будет. Наверное, выдумали какую-нибудь глупость типа недомогания. Думается, это выглядело более чем странно, особенно если учесть причину, на которую я сослалась, поспешно сбежав из его дома в прошлый раз. Даже если старший Талара поверил тогда, то услышать это объяснение снова... Интересно, Эрея, он уже пытался допрашивать на эту тему? И пытался ли выяснить, что же такое со мной случилось? Если да, то вряд ли Рорн был в настроении отвечать. Так что, скорее всего, его отец подумал, что у меня действительно большие проблемы со здоровьем, после чего прислал личного лекаря, дабы тот воочию убедился, что его подозрения верны. «Прошу прощения, сударь». — неожиданно обнаглел незваный гость. — Но я вам не верю. Мне кажется, вы морочите мне голову, и я тем самым ввожу своего господина в заблуждение, потому что не имею возможности ни убедиться в ваших словах, ни оказать леди помощи, если это необходимо. — Леди не нуждается в вашей помощи, — бесстрастно сообщил упрямому гостю Ас. — И она очень не любит посторонних. — Поэтому прошу. Пока еще только прошу нас покинуть. Когда появится возможность, она сама известит Лен-Лорда о своем визите. «Сударь!» «Так, пора это решительно прекращать». Я вернулась в комнату, накинула на волосы тонкую вуаль, чтобы соблюсти приличие, затем снова шагнула наружу и, ступив на ведущую в гостиную лестницу, негромко сказала. «Все в порядке, ас». Я поговорю с господином Долора. С короны, как ужаленные, обернулись. «Со мной все нормально, сударь». Улыбнулась я низенькому пузатому человечку в строгом сюртуке и с лысой макушкой, который, несмотря на свой невеликий рост, смел привлекаться с моей охраной в моем же доме. В руках у него был классический черный чемоданчик, наверное, с лекарствами. Полноватое лицо светилось неподдельным беспокойством, Пухлые щеки во время спора разрумянились, но он и сейчас не намеревался отступать. Более того, решил даже взять с собой помощника, рослого плечистого детину, оставшегося подпирать косяк, как бы демонстрируя, что без положительного результата господин лекарь отсюда не уйдет. Лицо его было закрыто капюшоном, одежда терялась под широкими складками плаща, но фигура действительно внушала уважение. Стараясь не морщиться, я спустилась вниз и подошла к удивлённо обернувшемуся лекарю. «Господин Долора?» э -э, леди гайда Наконец нашёл он свой охрипший от волнения голос. «Я благодарна вам за заботу и не менее благодарна за беспокойство Лен-Лорду Талара. Однако, уверяю вас, оно совершенно беспочвенно Лекарь с каким-то странным облегчением исполнил нелишённое изящество поклон, но потом снова всмотрелся в моё лицо и как-то неуверенно спросил. «С вами действительно всё в порядке, леди?» «А вы в этом сомневаетесь?» «Господин Талара не увидел вас вчера в своём доме и поручил мне узнать о вашем самочувствии. «Передайте господину Талара мои искренние извинения». Как только будет возможность, я непременно его навещу». «Вы очень бледны, леди». «Обычное женское недомогание». Не моргнув глазом, сказала я. «Мне очень жаль, что господин Талара так обеспокоился». Лекарь неуверенно оглянулся на детину у дверей. «Э, «С вашего позволения, простите за настойчивость, но мне все-таки кажется, что помощь вам не помешает». Я холодно улыбнулась. «Вы ошибаетесь, сударь. Боюсь, вы ничем не можете мне помочь». «Но я маг, леди». «Тем более. Всего доброго, господин Долора. Была рада с вами познакомиться». Я демонстративно отвернулась, ловя от братьев тревожные взгляды. Знаком показала, что жива и неплохо себя чувствую. А потом, сохраняя достоинство, неторопливо направилась обратно. Бравада-бравадой, но слабость действительно давала о себе знать. Я рано встала, сама это понимаю. Слишком рано поднялась и напрасно экспериментирую со своим уставшим телом. Не зря парни так беспокоятся. Не зря ас дёрнулся следом. Не зря у Гора глаза опасно потемнели. Ох, Гор, я хорошо помню, кто держал меня за руку в тени, и не давал упасть до последнего, сберегая моё живое тепло от её жадного интереса. Проходя мимо брата, я благодарно ему улыбнулась. «Леди!» — отвлёк меня от встревоженного адаманта, ставший совсем несчастным голос лекаря. «Вы не уделите нам ещё минуту своего внимания». «Нет, господин Долора. Мне жаль, но нет». «Возможно, вы передумаете?» Вдруг отозвался от двери еще один голос. Знакомый, ровный, подозрительно бесстрастный. Я вздрогнула и неверяще обернулась, ошарашенно уставившись на помощника лекаря. Тот небрежно шагнул вперед и легким жестом снял с себя капюшон, открывая чуть вьющиеся волосы цвета расплавленного золота, жесткое лицо, твердый подбородок, и холодные серые глаза, в которых плескалось неподдельное раздражение. «Черт! Какого демона его сюда принесло с утра пораньше, да еще в таком виде? Ваше Величество!» Я поспешила исполнить глубокий реверанс, с трудом удержавшись от стона. «Но делать нечего. Король есть король, даже если его совсем не хочется видеть». Я вынуждена развернулась, взглядом придержав дернувшегося в тревоге гора и смиренно опустила ресницы. «Доброе утро, Сир. Простите, что не узнала вас в таком необычном виде. Что вас сюда привело?» «Где мы могли бы поговорить?» — отрывисто и совсем неприветливо спросил Энар Второй, словно не замечая подобравшихся с коронов. Я тяжко вздохнула и показала рукой на закрытый кабинет. «Здесь, Сир. Прошу вас». Его Величество, знаком велев жмущемуся к дверям лекарю дождаться его в гостиной, решительным шагом зашел в кабинет. Я, перехватив тревожные взгляды братьев, обреченно развела руками и направилась следом, не зная, что ему вдруг понадобилось и почему он явился сюда с такой грозной миной. «Кажется, он злится». «Но на что?» Впрочем, кто может понять короля, и кто может сказать, чего ради он припёрся сюда с позаранку, да еще намеренно пряча свое приметное лицо? Я с новым вздохом прикрыла за собой дверь и вопросительно уставилась на нетерпеливо следящего за мной короля, который, кажется, уже едва сдерживал раздражение. Убедившись, что мы остались одни, он какое-то время пристально изучал мое бледное лицо, а потом отвернулся к окну. «Почему вы ничего не сказали, леди?» — сухо и холодно спросил он, пристально рассматривая пустой и совсем неинтересный задний двор. Я озадачилась. «О чем и кому я должна была что-то рассказывать, ваше величество?» Король развернулся так резко, что я подумала, с него плащ слетит, будто в ураган. А потом удивилась еще больше поняв, что под плащом он не только оделся в темные неприметные одежды, но еще и меч зачем-то прихватил. Не то двуручное чудовище, с которым мне уже довелось познакомиться, но все же, зная о том, какой он боец, можно предположить, что его величество как минимум собрался идти на кого-то войной. Но чтобы в мой дом в таком виде, просачиваясь внутрь как самый настоящий разбойник, а теперь еще и смотрят как на врага народа. «Да в чем дело-то? Что-то или я сильно туплю, или происходит нечто совершенно мне непонятное». «Леди, где вы были три дня назад?» Наконец спросил король, когда не увидел на моем лице ничего, кроме вежливого недоумения. «Где вы были, когда покинули тем вечером дом мастера Драмта?» Я нахмурилась. «Простите, сир, какое это имеет значение?» «Что с вами случилось?» Неожиданно рыкнул король, и я едва не растерялась. «Что?» Его величество сжал челюсти, кажется, едва сдерживаясь, чтобы не наорать в открытую. Зло прищурил глаза и, быстро подойдя, негромко процедил. «Я спрашиваю, что с вами случилось?» Три дня назад, когда вы не вернулись вовремя из поместья мастера Драмта, и когда ваши люди едва не разрушили его дом. Я нахмурилась еще сильнее. Так, ладно. Он знает. Рига, судя по всему, мои парни все же успели растрясти. И если они не особо сдерживали эмоции, то, вероятно, господин Дамира оказался в курсе случившегося на следующий же день. Или в тот же самый если его люди работают так же хорошо, как умеет работать он сам. Следовательно, он узнал, что домой я не вернулась, а мои братики были готовы Ригу голову отвернуть, чтобы узнать, почему это произошло. Ладно, это ясно. И ясно, что Рига мои парни, скорее всего, не тронули. Не дураки же. А когда Лин почуял свежий след, тут же кинулись в погоню, опоздав, может, всего на полчаса. «Не ясно другое, при тут король?» «Я жду ответа, леди», — сухо напомнил о себе его величество, требовательно глядя мне прямо в глаза. Вздохнув, я пожала плечами. «Раз вы спрашиваете, ваше величество, значит, все уже знаете. К чему тогда эти вопросы?» «Я бы хотел услышать ответ именно от вас». «Ну, хорошо». Со мной случилась небольшая неприятность, которая быстро уладилась, после чего я все-таки смогла добраться до дома. «Вас устроит такой ответ?» «Что за неприятность?» У короля совсем заледенел голос. «Черт, да что происходит?» Я подняла на него раздраженный взгляд. «Ваше Величество, это что, допрос?» «Да, можете считать именно так» и «Я обязана вам отвечать?» «Я хочу знать, что произошло», — недобро прищурился король. «И хочу понять, как и почему это вообще случилось. Именно с вами». «У меня, судя по всему, плохая карма», — сухо отозвалась я, не имея ни малейшего желания общаться в таком тоне. «К тому же вам, насколько я вижу, уже обо всем доложили», и я не понимаю, зачем вашему величеству понадобилось врываться в мой дом за подробностями. Король тихо выдохнул свирепея прямо на глазах, но я смотрела холодно и совершенно спокойно. Понятия не имею, что на него нашло, но не собираюсь терпеть подобные отношения. Я ему не прислуга, и не рабыня, чтобы он влетал сюда без разрешения и требовал каких-то ответов. Тем более, когда все эти ответы «Дамира наверняка», — преподнес ему на блюдечке. «Хорошо». Внезапно вернул себе хладнокровие король, когда понял, что его гнев меня не пугает. Отошел к окну, позволив мне незаметно перевести дух. Непримиримо сложил руки на груди и неподвижным взглядом, уставившись на пустую лужайку перед домом, ровно произнес. «Раз вы не желаете говорить, я расскажу вам сам». Я промолчала. «Хочет, пускай. Чего он мне нового сообщит, интересно?» «Три дня назад, выходя из дома мастера драмта вы оступились и по ошибке сели не в свою карету, после чего были вывезены в одно из северных поместьй, расположенных примерно в обороте езды от города. Там вас какое-то время держали пленницей, но недолго, примерно оборота 3 может быть, 4 после чего на поместье было совершено дерзкое нападение, и вас освободили. Я сузила глаза. «Что в этом плохого, ваше величество?» «Плохого ничего», — так же резко отозвался король. «За исключением личности тех, кто пришел вам на помощь, и того, что они уничтожили все улики, по которым можно было опознать ваших врагов». «Подумаешь, большое дело». Поместье выгорело дотла, леди, и там было найдено более трех десятков тел, уже не подлежащих опознанию. «Ну и что? Погорячились, мои парни, бывает. Зачем из этого такую трагедию создавать?» Случившемуся были свидетели. Холодно и бесстрастно сообщил король очередную неприятную новость. «И они утверждают, что нападавших было семеро». На лицах никто не видел, потому что они носили чёрные маски и такие же чёрные доспехи. Хих. А вот это плохо. Тени, Радан, Эрей, Дей. Конечно, как же без него. Очень плохо, что ребят кто-то видел. Но им, наверное, было не до конспирации, когда пришлось мчаться посреди ночи через весь город, отчаянно страшась, что со мной что-нибудь случится. Все они выехали с северных ворот. Совсем заледенил голос Его Величества. И по описанию очень напоминали людей, о которых ходит так много слухов в Форлеоне. «Вы можете это объяснить?» Я отвернулась. «Нет, Сир, не могу». Это были фантомы. Очень тихо и совсем уж нехорошо сказал он. «Не так ли?» Я их не видела, Сир. Я не могу вам ответить. Но вы ведь это хорошо знаете, верно? Мне вдруг надоело чувствовать себя загнанной крысой. Я вскинула голову и с вызовом посмотрела на затылок короля. Если и так, то что? Ничего, процедил его величество. Кроме того, что они уничтожили дом со всеми его обитателями и темным магом, готовящимся открыть новый прорыв. В подвале были найдены останки очень странных тварей. Старших тварей леди. Это тогда, когда вы... Вернее, ваш хозяин утверждал, что на территории Валиона не осталось ни одной. Ах, вот в чем дело. Почувствовав головокружение, я устала присела на подлокотник ближайшего кресла. Твари уничтожены. Ваше Величество. Темный маг тоже. Фантомы вовремя разорили это осиное гнездо. Что же вас не устраивает? Они оборвали все нити, ваши фантомы. Все, что могло привести нас к тем, кто это организовал. В подвале были так сильны эманации смерти, что пришедшим туда магам стало плохо. Это должен был быть полноценный прорыв. Возле самой столицы. Знаете, что могло бы тогда случиться? Его же закрыли, Ваше Величество. Закрыли, ничего от вас не требуя. Это их работа. Они просто хорошо ее сделали. А что касается организаторов, то вряд ли вы сумеете их найти. У Неверона слишком длинные руки. То, что предатели были и будут, это непреложный факт, Сир. Они могут быть везде. В любом роде, даже самым именитым и в любом месте вашего королевства. Ваш Ишта сказал, что этого больше не будет. Он не бог, ваше величество. Я ощутила, что от слабости уже подрагивают ноги и утерла внезапно вспотевший лоб. И он пока не все умеет. Но это гнездо, насколько я знаю, было давним и закрытым так хорошо, что его было невозможно почуять. Не знаю, кто и когда призывал этих тварей Но тот человек был мастером, умудрился проделать всё так ловко, что ни магистерия, ни церковь не всполошились. Он действовал медленно, осторожно, явно имея поддержку у кого-то из местных. Да и твари, скорее всего, были призваны туда совсем слабыми, иначе давно бы вырвались на свободу. Их всё это время очень старательно откармливали. «Откармливали?» очень тихо переспросил король, сжав кулаки. «Думаю, да. Меня же не зря туда привезли. Его Величество замер, а я снова утерла влажный лоб, благодаря про себя местных богов, за то, что король до сих пор не соизволил повернуться и не увидел меня в таком плачевном состоянии. Да уж, славная у жреца получилась бы жертва, если бы Ларею удалось отдать меня нежити». На протяжении целого полчаса я была совсем беспомощной, слабой, не опасной ни для него, ни для тварей. Если бы он кинул меня в подвал сразу, если бы не захотел насладиться триумфом и не мечтал отомстить Ирею... Но теперь мне хотя бы понятно, от отчего король так разозлился. Ему же обещали и клятвенно заверили, что все, с тварями покончено, бояться больше не надо. Дескать, вали он чист, как стёклышко. А тут, оказывается, целое гнездо, и высшие твари прямо под боком окопались. Страшное дело, если бы меня случайно не похитили. Жуткое дело, если бы я их не почуяла. Неудивительно, что он примчался меня пытать, как только узнал. «Я хочу увидеть вашего брата, леди», — внезапно заявил король, чуть повернув голову. Я только усмехнулась. «Боюсь, вы его не застанете, сир». «Он же в столице». Хищно прищурился король. «Если фантомы здесь, то и он должен быть поблизости. Их вмешательство не могло произойти без него. И ваше освобождение, разумеется, тоже». «Увы, ваше величество. Но в Рейдане, повторяю, и в ее окрестностях, вы его не найдете». «Почему он прячется?» осведомился король. «Он что, боится?» «Не спешите обзывать Гая трусом, сир». От стремительно нарастающей слабости мне пришлось опереться рукой о стол. В ушах уже звенело. Во рту появился отвратительный металлический привкус. «Кажется, я слишком долго хожу и слишком долго злоупотребляю возможностями своего тела, у которого, разумеется, тоже есть предел прочности». Наконец я не выдержала и тихо позвала. «Лин! Лин, найди мне аса!» А буквально через секунду дверь с грохотом распахнулась, пропуская встревоженного с корона, который, кажется, только и ждал, чтобы ворваться внутрь и вытолкать неприятного визитера в шею. Я с трудом выпрямилась и устало попросила. «Ас! Проводи, пожалуйста, его величество к выходу!» не думаю, что нам стоит продолжать разговор». У короля сурово сдвинулись брови и мрачно полыхнули глаза. Он обернулся, недовольный вторжением, открыл рот, чтобы зло осадить наглого с корона, но увидел меня и вздрогнул. «Леди, вам плохо?» Его голос я слышала уже откуда-то издалека. Кажется, я уже с трудом сидел Слабость была такой, что я была готова лечь прямо тут, у него под ногами, сворачиваясь калачиком и обессиленно закрывая глаза да еще платье на животе почему-то намокло там стало горячо и как-то липко гайда горестно охнул ас и одним прыжком оказался рядом успев подхватить меня в тот самый момент когда я уже собралась упасть на пол мать вашу гайда гайда не смей Я с трудом отняла от живота руку, на которой расплывалось безобразное красное пятно. Перехватила полный ужаса взгляд брата и виновато улыбнулась. «Прости, кажется, я сглупила». «Нет», — прошептал Ас, увидев такое же безобразное пятно на моем платье. «Только не сейчас. Бергор, живо сюда. на кухню и готовь тряпки. Барс, дверь!» Я уронила голову на плечо брата, измученно обмякла, прижавшись к нему щекой, надеясь только на то, что король не увидит моей позорной слабости. Впрочем, мне уже было все равно. Кажется, рана открылась и закровила так сильно, что у меня уже весь подол намок. Я почти не почувствовала, как меня осторожно подхватили на руки и под испуганный рык всполошившегося шейри куда-то понесли. Как в забытии слышала встревоженный голос короля. Полнящейся паники голосок его, надо полагать, все-таки его, а не Талара, личного лекаря. Быстрый топот мчащихся по лестнице братьев, горестный стон Вана, крепкую ругань Бера, отчаянное молчание Гора и переходящий в самый настоящий вой голос верного Лина. «Эх, парни! Простите, я этого не хотела. Я и так вам доставила столько хлопот, а теперь еще испортила все, что вы для меня сделали. Простите. Я снова уткнулась в плечо Аса и с усталым вздохом закрыла глаза».